Глава 15, в которой достигаются кое-какие договоренности. Здравствуй, Хейген! Вошедшая уставилась на меня. Рада тебя видеть! И тебе привет, Пауни, ответил я ей в тон. Не скажу, что не удивлен. Ты по мою душу или просто прогуливалась в этих местах? Раздалось шипение и в зал, где мы находились, вполз оповз. Он поднял свою треугольную голову, обвел нехорошим, не сказать оценивающим взором присутствующих, снова издал мертвящий душу звук, а после обвил хвостом ноги ученицы Тиамат. «Ой!» – взвистнула жужелка и отчего-то спряталась именно за мою спину. «Не бойся, он сыт», – успокоила ее Пауни. Но постарайся не шуметь, это раздражает моего спутника. И все-таки, зачем ты здесь? Настороженно уточнил я, если не секрет. Не секрет. Девочка с черными глазами улыбнулась и, признаюсь, как на духу, в тот же миг по моей спине пробежали мурашки величиной с кулак. Сымади, когда щерится, тоже страшен. Но по сравнению с этой малышкой он просто веселый клоун Пепка. Но прежде закончит то, что начал. Вот оно что! А я-то голову ломаю. Тиамат, стало быть, решила прибрать к рукам этих пройдох Пикси. И если не ошибаюсь, они славятся тем, что при всем своем раздолбайстве ребята очень организованные в социальном смысле. В смысле коллективизм у них силен, куда один, туда и все. То есть, если эта маленькая группа примет ее сторону, то уже через пару недель большинство пикси западной марки будут знать, что Тиамат – это их выбор, особенно если конкретно вот этих как следует заинтересовать в успехе дела. А внимательно она за мной следит, выходит и не могу сказать, что этот факт сильно радует. «Так чего ты имел в виду-то?» – Проскрипел дед Торч, выбираясь из-под кучи тряпья, когда насчет выбора стороны говорил. «Что же ты, воин?» – негромко осведомилась у меня Пауни. Вопрос был задан. Народ желает слышать ответ. подтвердила «Псссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс и дружелюбно показал мне клыки, с которых капал яд. «Ой!» — снова пискнула жужелка, правда, совсем негромко. Ее маленькие ручки обхватили меня за пояс. «Все просто», — повернулся я к торчу. «Мисс Мерта желает лишить вас дома и жизни, такого я план. Все, кто не с нами, те против нас», — говорит она. «Все будет так, как я желаю». Таковы ее слова и политика, которую она проводит в жизни огнем и мечом. Вы, Пикси, судя по всему, не вписываетесь в данные планы. Значит, вам нечего делать в том мире, который она желает построить. «Боги!» – проворчал старик. «Пришли и говорят. Лучше бы я не дожил до этого дня». «Ты не прав, дед!» – я покачал головой. Люди разные, пикси разные, и боги тоже разные. Месмерта такова, но ведь есть еще тиамат. А она что говорит? Осведомился Ремус. Удиви нас. Слова для тиамат значат очень мало. Она сторонница дела. Но одно я знаю точно. Она никогда никому не навязывает свою волю. Ты желаешь жить так, как хочется тебе? Живи! это твое право. Нет, если у тебя имеются амбиции, ты стремишься чего-то достичь, уведоми богиню о том, и она даст тебе шанс проявить себя. Но это всегда твой выбор, только твой. Никто не станет требовать постоянного поклонения или жертв, как мисс Мерта и Витер. Справедливость и равенство во всем – вот то, чего добивается моя богиня. И уж всяко она не станет сажать вас в клетку или гнать из канализации только потому, что вы с чьей-то точки зрения лишние на праздники жизни». «Звучит красиво», – протянул Пикси в оранжевом. «Вот только откуда мы знаем, так это или нет?» «Не о том говоришь, Дрэк», – цыкнул на него Торч. «Другое важно. Что тебе от нас нужно, человек?» «Чему ты ведешь?» «Да», – пропищала жужелка из-за моей спины, и в тот же миг я ощутил, как ее пальчики пытаются пробраться в один из карманов на поясе, тот, в котором лежат монеты. «Сейчас руку отрублю», – рявкнул я на нее. «Просто спросил». С пожилого Пикси мигом слетела вся многозначительность и величественность, свойственная возрасту. «Не хочешь, не отвечай». «Да погоди ты!» Я сцапал жужелку и скинул ее с себя. Кишь ловкая какая! «У нас денег нет!» Закныкла Пикса, сидя на полу. Ее маленькие кулачки начали размазывать по чумазым щекам слезы. Смотрелось это все жутко трогательно. «Мы кушать хотим!» Почти поверил. Если тебе еще пару зубов выбить и косички заплести, то вообще отлично будет смотреться, у любого рука к кошельку потянется. Пауни По засмеялась, жужжилка мигом перестала плакать, достала откуда-то маленькое зеркало и уставилась в него время от времени скаля зубы. А насчет того, что мне надо, я качнулся с пятки на мысок, Пикси, милостивая и справедливая Тиамат, предлагает вам свое покровительство прямо здесь и сейчас. Нет, после этого на вас не прольется дождь из золота, и торговцы не перестанут желать посадить вас в тюрьму за такие мелочи и пустяки, как кража их товара. Но когда придет настоящая беда, когда все будет очень плохо, то вы сможете попросить ее о помощи и она о вас не забудет. «Но что взамен надо дать?» – упорствовал Торч. «А?» «Ничего», – развел я руки в сторону, «разве что ответить любовью на любовь, а верностью на верность, и все. Впрочем, еще ей будет радостно, если вы останетесь такими же, какие вы есть сейчас». Шибутными, веселыми и жизнерадостными занозами в заднице у всего Роттермарка. «Это мы можем», – заверила меня Жужилка, – «это нам под силу. Слушай, может не два зуба выбить, а один, вот этот. Мне его меньше остальных, жалко». «Все равно придется выбирать», – обратился к остальным Дед Торч. «Уж поверьте, я знаю, этого человека мы хотя бы знаем». «Причем не с самой плохой стороны. Какую славную пакость он тогда устроил Эразмусу, а?» «Да-да-да», – закивали окружающие. «Он хороший», – поддержала старика Жужелка. «Точно-точно! Я один разговор недавно подслушала случайно. Так он как раз об этом не шел. Говорили, что он хоть и наивный, но все равно молодец». Это кто же обо мне беседы в канализации Эйгена ведет, а? Я же теперь спать не смогу, пока не узнаю. Но это после. Сначала дело. Итак, я улыбнулся. «Желаете пойти под руку Тиамат? Прямо сейчас?» «Наш дом останется при нас?» Вспорхнул вверх Ремус, а после подлетел ко мне. «Навсегда?» «Когда мы победим, да?» – кивнул я. Вернее, если. Война есть война, можно ее выиграть, можно проиграть, но шансы хороши. А если вы мне сегодня в одном важном дельце поможете, еще лучше станут, особенно в разрезе канализации, из-за того, что тем, кто живет там наверху, не до нее станет и, как следствие, не до вас. Не врет. Дед Торч встал на ноги. «Ладно, чего говорить-то?» Когда писклявый хор перестал выводить слова клятвы, выдуманной мной на ходу, но, похоже, потихоньку становящейся канонической, я мысленно вытер пот со лба. «Вами выполнено задание те, кто поверил два. Награды. Пятнадцать тысяч опыта, семь тысяч золотых». Ну и куда дальше?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 Если по истечении данного срока вы с ним не справитесь, то цепочка вера в небеса будет провалена. Повторное прохождение данной цепочки заданий не предусмотрено. Юг значит. Это плохо. Лучше бы Восток, там у меня знакомых побольше. С другой стороны, так и так туда бы пришлось тащиться. Какая разница потом сейчас? «Хорошо», – удовлетворенно произнесла Пауни. «Поверьте, вы не пожалеете о сделанном». «Богиня Тиамат довольна вами, игрок Хейген, потому вы получаете следующие награды. Увеличение характеристики сила на 300 единиц сроком на 24 часа по игровому времени. Увеличение характеристики ловкости на 200 единиц сроком на 24 часа по игровому времени. Увеличение характеристики мудрость на 100 единиц сроком на 24 часа по игровому времени. Ого, похоже, Тиамат на самом деле были очень нужны эти крылатые жулики. Вопрос только зачем? У меня есть несколько вариантов, но какой из них верный, поди знай. Наши друзья немедленно заявил Ремус, который чем дальше, тем больше мне импонировал. «Они сидят в клетках, им плохо!» «Тиамат позаботится о них», – заверила его Пауни. «Не сомневайся. Единственное, они тоже должны принести клятву верности, или ты можешь сделать это от их имени, подобное допустимо, но знай, Пикси». Если после твои друзья не захотят подтвердить свою дружбу с богиней, то тебе придется держать за это ответ. Подумай хорошенько, прежде чем дать ответ. Не столь важен факт самого обмана, ложь в этом мире не редкость. Здесь главное другое. Тиамат не та, кому стоит врать». «Подтвердят, подтвердят», – влезла в разговор Жужилка. «Куда они денутся? У нас как? Раз решили, значит решили. Тем более твоя богиня не запрещает нам развлекаться с торговцами и всеми остальными. Ну шутки там, розыгрыши, ведь верно?» «Верно». Пауни переступила с ноги на ногу, потревожив недовольно завертевшего башку яповса. «Хейген прав. Она никогда никому ничего не запрещает, и каждый волен жить так, как он того хочет». «Я говорю за них», – произнес Ремус, подлетев поближе к воспитаннице Тиамат. «Они тоже клянутся в верности твоей богине, но только пусть она их спасет. Мы, Пикси, не в состоянии долго быть в неволе, мы от этого умереть можем». «Уже сказано. Моя госпожа поможет им. Хейген, в данный момент я отправляюсь к ней. Не желаешь составить мне компанию?» Твой человек тоже может присоединиться к нам. Он из числа наших союзников. Богиня высоко ставит того, кто его некогда воспитал и сделал воином. Назир приложил руку к груди и поклонился девочке с черными глазами. Не сейчас отказался я. У меня в этих подземельях кое-какое важное дельце есть, тоже ведущее к достижению нашей общей цели. Вот после него, если все случится так, как надо, непременно наведаюсь в небесные чертоги». «Я поняла, о чем ты ведешь речь, помедлив секунду, — сказала Пауни, — и мой тебе совет на прощание. Особо в подземельях не задерживайся, очень скоро сюда пожалуют слугами смерти, и вы, Пикси, на время скройтесь из этого убежища, Не исключено, что его местоположение уже не является тайной для стражи Эйгена. Крылатые стервецы дружно загомонили, их недовольство сводилось к тому, что было обещано одно, а на деле выходит другое, и ради правды их можно понять. «Такова цена освобождения ваших собратьев», – невозмутимо пояснила Пауни. К тому же эти неприятности быстро пройдут. Если все пойдет так, как надо, про вас забудут, ибо вы меньше из возможных зол. Ну да, логично. Тиамат выставит претензиями смерти, дескать, та притесняет ее подданных, та жутко разозлится, но шаг навстречу родственницы сделает. Очень уж у них силы пока не равны. То есть Пикси придется отпустить но по злобе своей она тут же натравит ту же Элину в компании стражей на колонию из канализации, просто из вредности. Моя закадычная неприятельница убивать НПС их не сможет, запрет на сие никуда не делся, а вот стражники их перережут запросто. Опять же, я умыкну Вайлериуса, это тоже может добавить бензина в огонь, И дурак сообразит, что он сбежал через подземные ходы, а значит, их будут обшаривать очень и очень усердно. и Если наткнуться на пикси, то опять же им не жить. Хейген, может ты их пока у себя приютишь? Осведомилась у меня Пауни. По Мне показалось, или в ее голосе появились иронические нотки? Увы, но нет, развел руки в стороны я. Сами друг у друга на головах сидим, ты же знаешь. Могу пристроить эту компанию на севере, во льдах, неподалеку от замка Великого Фомора. Там холодно и голодно, зато безопасно. У нас есть несколько тайных убежищ, мы укроемся в них. Немедленно проторатурил Ремус. Даже не переживайте. Если станет совсем плохо, можете воззвать к нашей повелительнице мерно произнесла Пауни, но не стоит ее беспокоить по пустякам, она этого очень не любит. Вот это она сказала зря, поскольку Пикси тут же начали обмениваться воодушевленными взглядами, как видно, прикидывая, что среди сотен их проказ и жульнических затей есть пустяка, что нет. Чую, не будет покоя богини отныне по крайней мере, пока несколько этих крылатых мошенников не огребут проблем по самой не хочу. Да и то не факт, что этим все кончится». Тем временем Пауни развернулась и скрылась в темноте коридора. За ней черной лентой скользнула огромная змея. «Я чуть не описалась от страха», – доверчиво поведала мне Жужелка, когда хвост оповса исчез во мраке. «Ох, какая она жуткая!» «Ты о девочке или о змее?» Уточнил я. «О змее!» «Тогда он, это змей. Но так-то я тебя понимаю. Когда мы с ним впервые столкнулись, я сам чуть не помер от жути». И Я вспомнил безлюдную улочку в Мейконге, звенящую тишину, заколоченный дом, сидящий на крылечке девочкой и оповса со статуэткой в пасти. Тогда мы все были другими, не такими, как сейчас. Я простой наемник, правда же с кучей заморочек в активе, по уни городская сумасшедшая, скитающаяся в поисках куска хлеба и лелеющая почти тщетные мечты о возвращении своей наставницы. И только Аповс уже являлся тем, кто он есть, то есть быстрой и неумолимой смертью. «А что у тебя за дело тут?» Обратился ко мне Ремус. «Может помочь?» «Необычный Пикси этот Ремус. Не такой, как остальные. В нем, похоже, иногда даже чувство благодарности квартирует». «На взаимовыгодной основе», – подумав, добавил он. «А нет, все в порядке. Такой же, как все». «Мне надо попасть в королевские темницы», – не стал рассусоливать я. «И не вообще» а во вполне конкретную, ту, где сын королевы сидит, принц Вайлириус. Причем сделать это хотелось бы как можно скорее, пока по подземельям стража не пошла с факелами. «А я знаю, знаю!» – оживился толстенький, как сарделька Пикси в малиновой драной рубашке и бирюзовых плюшевых штанах. «Видел его недавно!» «Чего тебя в казимат это занесло?» Удивилась жужелка и пояснила мне, «Мы туда без особой надобности не суемся, иные узники очень подолгу сидят, потому с ума сходят от тоски и разочарования в жизни, но и голодают не без этого, потому им пикси словить всегда за радость и цели у каждого свои, кто сожрать может, а кто и чего похуже». «Фу!» – поморщился я. «Фу не фу, такова правда жизни, тими «Так ты чего там сделал?» «Хотел ключи от подземелья у сторожей на время взять». Охотно ответил тот и подтянул штаны чуть ли не до носа и запереть их снаружи. «Зачем?» – заинтересовался я. «Из вредности?» «Кто? Я? Из вредности?» Распахнул голубые глаза до предела Тимми. «Нет, я добрый. Просто они тогда начали бы бегать, суетиться, пытаться выбраться». и. «А я бы в это время их припасы по-честному перераспределил», пояснил владелец плюшевых штанов. «Мы же соседи, должны помогать друг другу». «Мне очень хотелось сказать, что они на самом деле все варье, на котором клейма ставить негде, но не стал. Ни время и не место. Лучше всего через пятый коллектор заходить», деловито посоветовал Тим Жужелки. Третьим ход обвалился, в четвертом поселился склизкий ползун. Про остальные говорить нечего, там то и дело стражники шастают, а пятый самое оно. Грязновато, но зато тихо и спокойно, и принц ваш совсем рядом с тем лазом сидит, грустит. Не понимаю, чего печалится. Камера у него огромная, еды навалом, даже хрюшка жареная есть. Я бы сам в такой темнице потомился месяц-другой. «Тот, кто не терял свободы, тот не знает ей цены», – вдруг изрек Назир. «Что? Это не мои слова. Вот он, Хейгин, как-то раз сказал, а я запомнил». «Тебе виднее», – опасливо покосился на сабле ассасина тими «Но когда есть хочется, а на поверхность даже ночью не сунешься, то и камера за кондитерскую лавку сойдет». «Отведешь?» Спросил я у жужелки. Или лучше пусть он провожатым поработает. По цене сговоримся. «На что тебе, принц?» Спросил вдруг дед Торч. «А? Никак опять решил все перебаламутить, как в тот раз?» Старый-старый сидит тут безвылазно, а все знает. Все же похуже, что одна из моих версий, зачем Тиамат понадобились эти засранцы, не небезосновательна. «Решил деда, не стал отпираться я, только на этот раз решительно и бесповоротно, не как прежде. Западу нужен новый король, и сразу замечу, этот монарх не забудет никого из тех, кто помог ему завоевать корону, ни больших, ни малых. За свои слова ручаюсь, мы с принцем давние приятели». «Жужелка, отведи». «И ты, Дрык, ступай с ними, лучше тебя с замками никто не управляется», – велел Турч и снова полез на лежанку закапываться в кучу тряпья. «После сюда не возвращайтесь, мы уже уйдем, ищите нас в гнилом подвале». «Ага», – обрадовался Пикси в оранжевом, – «с удовольствием, Тим, а где, говоришь, охранцы харчи хранят?» Как и в прошлый раз, дорога пролегала по очень мрачным местам. Понятно, что в канализации других быть и не может, но тут пейзаж совсем уж неприятным оказался. Какие-то трубы, бассейны с кислотно-зеленой жижей, ржавые лестницы, ведущие невесть откуда и куда, плюс местная фауна, не отличавшаяся дружелюбием. Пикси хорошо, они летают а нам с Назиром то и дело приходилось браться за оружие. Положительно удачно, что я его с собой захватил. Один точно до пресловутого пятого коллектора не дошел бы. Сожрали бы меня. Вот хоть бы последняя пакость и сожрала. Она представляла собой здоровенный кокон, прилепившийся к потолку и хватающий длинным языком любого зазевавшегося путника, которым на этот раз оказался я. Кабы не реакция Назира и его скорость, то все пропал бы, поскольку очень быстро все произошло. А так он язык перерубить успел, и я отделался лишь испугом. Ну еще меня по голове железным ломиком стукнуло, который эта пакость из себя выплюнула, как видно, в отместку. Надо полагать, он от какого-то ранее ей съеденного бедолаги остался. «Почти пришли», – сообщила нам Жужелка, когда мы миновали очередной поворот. «Вон там вниз спустимся, через мостик перейдем, и вот он, пятый коллектор». Хорошо, я поморщился. Последние минут пять мы топали по щиколотку в противной коричневой слизи. «Слушай». Еще в лагере хотел спросить тебя вот о чем. Ты упомянула, что чей-то разговор подслушала, в котором речь обо мне шла. Скажи, кто с кем говорил? Ну нет, помотала голова Пикса. Во-первых, я же не нарочно подслушала, значит, это не мои тайны. Во-вторых, держи. Покопавшись в сумке, я нашел перстнек, который выступил единственной приличной добычей взятой у убитых наркоторговцев. Совершенная безделица на пятидесятый уровень с двумя статами в активе, но при этом весьма и весьма привлекательно выглядящая и даже с аметистом в навершии. Подарок. Знаешь, ты хороший. Жужелка цапнула украшение, внимательно осмотрела, показала язык дрыгу и засунула его в маленький кошелечек, висящий у нее на пояске. «Тебе можно доверять, не то, что остальным». «Беспурно», – согласился с ней я. «Итак?» Этот Тристан, – говорил, – Вы, Жужелка. Он очень умный и хитрый, у нас все его сильно уважают. Раньше над ним смеялись, потому что он как хвостик за одним человеком мотался, и ему все время помогал, а теперь нет, никто не смеется. Только не спрашивай, что это за человек, хорошо? Все равно не скажу». «Даже за еще один перстень не скажу. И за два!» «За два я скажу», – предложил Дрык. «А если он с рубином или алмазом, так и за один!» «Вот ты, гад!» – вызверилась на него Жужилка, «Это моя тайна!» «Про тристана стана?» – подбочинился Дрык. «Три ха-ха! Тоже мне тайна!» «Про него все знают. И про тебя тоже. Про то, что ты с ним...» — Угомонитесь оба, — велел я. — Я тоже знаю. — Про меня и три стана? — опешила Жужилка. Откуда? — Ой, ты из этих, да? Ну, которые подглядывают? — Тьфу! — сплюнул я, причем слизь под ногами, сразу же от этого зашипела. — Не про вас, конечно, про темного властелина. — А-а-а! — успокоилась Пикся. — Тогда ладно. — Ты продолжай, — потребовал я. Кем он говорил, кому про меня рассказывал? «Да феи одной», — фыркнула Жужилка. «Дура-дурой, скажу я тебе, хотя феи все такие, у них одна извилина на весь род, и они по очереди ее друг другу передают, а где-то-то как?» «Новое дело. Сказать, что я удивился, ничего не сказать. А когда это случилось, где?» Однако сомнений в том, кто эта фея, у меня не имелось. Трень-брень без сомнений. Теперь ясно, откуда у нее конфеты в серебристых фантиках взялись. Нет, я сразу вспомнил, что такими же сорил Тристан, но даже подумать не мог, что мои подозрения не беспочвены, потому что это бред какой-то. Где тренька и где этот хитрец? Однако вот, пожалуйста. Мы так весело живем, что любой бред стать может былью. Недели две назад он к нам заглядывал, пояснила Пикса. Так всегда, то долго нет, то зачастит. Ну, мы, как положено, сначала сходили к грязному броду, постояли там. Потом полежали, продолжил за нее Дрейк, и ойкнул, когда Жужелка со всего маха впечатала его в стену. Больно же! А потом он сказал что у него еще одна встреча назначена, и наверх отправился. Я подумала, подумала, и за ним полетела. Пикся смущенно покраснела, что было заметно даже в полумраке. Ну, подумала, может, он другую нашел. «Тристан может», – подтвердил Дрейк. «Может», – вздохнула Жужилка. «Он в портал, я за ним». Оказалось, его аж в пограничье занесло. Огляделась, а он уже с феей болтает. Сидят на ветке, ногами болтают, на замок королевский смотрят, конфеты едят. Конфеты! Свинство, признал Дрык. Как грязному броду, так с тобой, как конфеты жрать, так с какой-то там феей. Я бы точно обиделся. Случайно, значит, она беседу услышала. Ну да, ну да. Так я и хотела скандал устроить, подтвердила Жужелка ее сразу убить, ему все высказать. Потом прислушалась, а они не про любовь говорят, а на разные другие темы, о том, что скоро война начнется, что ты, Хейген, так-то умный, но все же не понимаешь, какая мощь против тебя встанет, про то, что тот, с кем Тристан раньше про Термарку шатался, готов тебе помочь, если ты его об этом попросишь, но ты почему-то этого не делаешь». «Интересно, этот Тристан сам придумал или все же речь идет об очередном плане странника? И если да, то странно это все, очень странно, ведь совсем недавно общался и с тем, и с другим, они дали мне понять, что идут своим путем и не имеют ничего против того, что я не составлю им компанию». «Мало того». С Тристаном я и после встречался, когда барона из пустошей в Ротермарк возвращал. Он с меня еще одну очень нехорошую клятву взял. Вопрос, к чему эта трогательная забота, да еще за моей спиной? «Когда мы вернемся, надо рассказать про услышанное Миху», – подал голос Назир. «Он умный, и у него есть опыт в таких вопросах». Он знает, что делать дальше. «Она моя дочь», – буркнул я. «Чужие в спину никогда не бьют. Это привилегия родных». и Эта дрянь твоя дочь?» – оживилась жужелка. «Так ты скажи, чтобы она свои ручонки от моего тристана. И я ей их уже сегодня оборву, так что успокойся. О чем они еще говорили?» «Да больше ни о чем таком». Жужелка почесала затылок и чуть не врезалась из-за этого в стену. Посидели да разошлись, а я осталась. Если бы не тот маленький человек и его тайник, то и не выбралась бы из тех краев вовсе. Какой маленький человек? Положительно, это пикся полна сюрпризов. Неприятный, пояснила она и ткнула себя в нос. С бородавкой вот тут и хитрый. Он под деревом, на котором я сидела, тайник держит. В нем золото, серебро, камушки дорогие, свитки тоже. И ты молчала, возмутился Дрык, совести у тебя нет. Не у меня, а у него, взвизгнула Пикса. Этот гад на него магический запиральник повесил. Никому из нас такой не снять, поверь, можно даже не пытаться. Работа Овидиуса из Академии Мудрости очень серьезная штука. Я сама видела, как бряка года три назад на куски разорвало, когда он попробовал ее снять с одного сундука. Голова в одну сторону, пуговица от штанов в другую. Жуть! Обалдеть! Значит, Ромул захоронку в двух шагах от замка спрятал, как и положено по классике на самом видном месте. Кто там искать станет? Да никто! «Покажешь, где это дерево стоит, получишь от этого добра 5%. процентов». «Половину», – моментально заявила Пикси. «Не хочу тратить время на пустой спор», – поморщился я. «У меня народу в клане много, и я их заставлю каждое дерево вблизи от замка проверить. Самое позднее через два дня его найдут, а ты не получишь ничего». «Десять», – погрустнила Жужилка. «Пес с тобой, семь!» – отмахнулся я, но это последнее слово. «Слушай, но сюда-то ты как вернулась? К свиткам-то не подобраться!» «Так пока он золото в яму пересыпал, я у него перемещалку из кармана стащила!» – заулыбалась жужилка. «Вот и все! Ага, пришли! Вон он, пятый коллектор! Дрыг, глянь, никого там нет!» скажу так много где мне удалось побывать в разных местах и ситуациях оказывался но более дискомфортной пожалуй что не вспомню мы пробирались по каким то стокам причем временами настолько узким что приходилось ползти по самые ноздри в грязи и слизи точнее я надеюсь что это была слизь и грязь а не нечто другое и как хорошо что с нами не отправился гунтер Потому что он бы непременно застрял, если не в одном месте, так в другом точно, в его-то доспехах. А брат Мих непременно заподозрил бы Пикси в том, что они нарочно нас в эти хляби затащили, для насмешки. Зато когда мы наконец оказались в темном хоть глаз калину зато сухом подвале, я ощутил, насколько прекрасна жизнь». Мало-мало мы ценим простые радости бытия и понимаем, насколько все хорошо было раньше только тогда, когда нас по самые ноздри в дерьмо запихивают. Жужелка чем-то пошуршала, после раздался чиркающий звук, и секундой позже мрак был разогнан синевато-призрачным светом, который испускала короткая свеча, которую пик держала в руках. «Ага, мы на месте!» – потер лапки Дрыг. «Теперь тихо!» Он подлетел к потолку, на котором обнаружился небольшой квадратный люк, с минуту, прильнув ухом к его поверхности, повисел недвижимо, а после неожиданно легко его приподнял. «Жужелка, отдай им горелку и дой ко мне!» – обратился он к соплеменнице. «Пойду осмотрюсь в коридорах, после по знаку откроешь». Пикси придержала крышку и Дрык невесомо легко проскользнул в щель такую узкую, что казалось в нее и мышь не пролезет. Вернулся он быстро минуты через три, обозначив свое прибытие заковыристым стуком. «Все нормально», – подмигнула мне Пикси, – «но там наверху слушайтесь дрыга во всем, ясно?» «Обязательно», – подтвердил Назир, – «мы же ничего в этом не понимаем». Ну да, кому-кому, а ему подобное слушать, наверное, забавно, с его-то квалификацией. Королевские темницы, признаться, меня не удивили. Коридоры, переходы, железные двери, за которыми многоголосо стонут, воют, сквернословят и безумно хохочут местные узники. Что до Вайлириуса он занимал, если можно так сказать, вип-камеру, расположенную в отдельном закоулке и размером больше других. Ну, Но это нормально, он же все-таки принц крови, ему по штату такое положено, да и кандалы у него поди золотые. Дрэйк поковырялся стальным крючком в замке, дверь скрипнула открываясь, и я вошел в камеру с улыбкой и словами. «Часик в радость, узник гремычный, поди не ждал!»